Глава 12. Вместе с Шатуном и Яковенко в деревню уехало и лишнее оружие, которое мы надергали с немцев, и почти весь запас их продуктов, и даже форма с сапогами и личными вещами. Все я как хомяк выгреб. На том острове, на который мы собираемся отправить гражданских людей, тот же компактный немецкий примус и запасной бензин в 10-литровой канистре лишними не будут. Себе оставили только боеприпасы, пулемёт, по тройке банок немецкого тушняка и по паре пачек галет. И приготовились ждать. Местные мужики в лесу на той стороне дороги, а мы со Стёпкой у пулемёта. Менять позицию я смысла не видел. Немцы всё равно приедут прямо к секрету. Оппозиционной войны мне вести не придётся. Вывалить всю пятидесятипатронную ленту, а на такой короткой дистанции это действительно убойно. ошеломить, выбить сколько-то солдат противника, раскурочить технику и рацию и бежать отсюда со всех ног, пока немцы не открыли ответный огонь. Вот и вся тактика со стратегией. Удастся утащить пулемет с остатками боеприпасов? Хорошо. Нет? Значит, не судьба. Лежа рядом со своим монументальным и спокойным, как скала другом, я думал о том, что напрасно я сегодня наехал на Яковенко. В общем и целом, политрук оказался неплохим мужиком. Степан коротко мне о нем поведал, но я, занятый повседневными заботами и подготовкой к нападению на егерей, просто отмахнулся от слов своего напарника, как от назойливой мухи. Собственно говоря, политрук был кругом прав. Ношение формы противника – это оскорбление формы своей. Даже очень качественные сапоги с убитых на мосту и вокруг него финов Щенявый политрук, что поначалу попытался меня арестовывать, ободрать не позволил, хотя большинство уходящих красноармейцев были обуты в ботинки с обмотками. как их всех, и Степана в том числе, учили до войны. И сломать этот стереотип, намертво укоренившийся в мозгах бойцов моей группы, мне удалось в свое время с огромнейшим трудом. К тому же солдат противника, одетых не в свою форму, живыми не берут. Это правило сформировалось именно на этой, только что начавшейся войне, с печально известного подразделения Бранденбург-800. Именно солдат этого подразделения в самом начале войны в случае захвата, не задумываясь, стреляли, как бешеных собак. Но и они отрывались на наших бойцах со всей накопленной за годы жизни на чужбине ненавистью. Тогда еще на острове, готовясь к ночной вылазке, я чуть язык до основания не стер, уговаривая своих комсомольцев переодеться в немецкую форму. Да и то фёдорский схимичил, немецкий масхалат напялил, а свою гимнастерку оставил. Но тогда у меня было немного времени и непробиваемая аргументация своих действий, идущих вразрез всему тому, чему учили советских пограничников и весь советский народ до войны. Здесь же я просто положил на мнение Политрука привычное большинству живущих в нашей стране людей рабочий крестьянский аргумент и тут же забыл об этом. А подумал я теперь о Яковенко. Наверное, потому что жить Политруку оставалось очень недолго. Ранение, которое он получил, вроде легкое, и сам Яковенко порывался остаться с нами, но я, к сожалению, знал, что с ним произойдет в самые ближайшие дни, а то и часы. Вроде и пулька, пробившая его бедро мелкая, и патрон слабенький, и основные нервы на ноге задеты не были. Но сам характер ранения не оставлял политруку в том случае, если он срочно не попадет на операционный стол, ни единого шанса на жизнь. Дело в том, что такие продольные ранения мерзопакостнейшая штука. Закрытый раневой канал слишком длинный, и внутреннее кровотечение от разорванных сосудов и вен промыть никак не удастся. Кровь, конечно же, остановится, пуля горячая и заражения крови не будет, но сама вытекшая кровь ведь никуда не денется, а ее срочно надо удалить. И если входное отверстие, куда занесло грязь с немытого несколько дней тела, пот и микрочастицы галифеи подштанников обработать было можно, и с этим справлюсь даже я, то поврежденные мышечные ткани под внешней целой кожей в самые ближайшие минуты воспалятся, а затем загноятся. И эта неудаленная из раннего канала кровь только ухудшит ситуацию. Лето, жарко. Процесс нагноения происходит значительно быстрее, чем в холодное время года. но ну а дальше прогрессирующее с каждой прожитой политруком минутой воспаление поврежденных сосудов и мышц, высокая температура, общее нагноение всего бедра и как результат этого очень быстрая гангрена нижней конечности. и неминуемая мученическая смерть. Можно было бы попробовать вскрыть раневой канал, то есть разрезать кожу вдоль всего повреждения, чтобы поставить дренаж и обработать рану. Но как это сделать без наркоза и стерильных материалов? В этом случае политрук может умереть от обычного болевого шока. Самогоном его напоить до невменяемого состояния? И что это даст? Я не врач. Что делать я знаю только в поверхностной теории. То есть знать, что делать, чтобы Яковенко не умер, знаю. А как это сделать? Нет. Недаром хирурги ценятся во всех странах мира. С подобной операцией справится и любая квалифицированная медицинская сестра. Но я-то не хирург и не медсестра, а коновал от медицины. Таблетку могу выдать по назначению врача, да порезанный палец бинтом замотать. Это я, конечно, упрощаю. Знаний у меня несколько больше, Но за остро отточенный нож однозначно не возьмусь. Я просто не знаю, как резать и как, чем и какие сосуды сшивать. И политрук просто умрет у меня под ножом от потери крови или того же болевого шока. Одна надежда, что мы каким-то чудом перебьем всех приехавших егерей и захватим и ограбим их санитара. Но есть ли у него тут же скальпель и морфий? Или что там у немцев сейчас вместо морфия для обезболивания? У меня вообще, кроме двух шприцев, пятака карлонов бинтов, немецких перевязочных пакетов и йода – ничего нет. Даже перекись водорода отсутствует. Ух, его знает, существует ли эта самая перекись сейчас в военно-полевом медицинском комплекте или нет. Даже это для меня темный лес. Появление на нашей позиции новых людей я, задумавшись, пропустил. Вернее, не так. Первым, это само собой разумеется, услышал тихонько подходивших к нам людей Степан, Я чухнулся много позже, да и то только после того, как Степка, перехватив поудобнее свой автомат, перекатился в сторону приближающегося шума. Впрочем, я успел только развернуться и тихонько, удивленно присвистнуть. Первыми, практически бесшумно, подходили жена Шатуна и его дочка, вооруженные немецкими карабинами, которые совсем недавно уехали на телеге вместе с раненым политруком. За ними, также бесшумно, двигался достаточно пожилой мужчина с карабином имени капитана Мосина, А следом за ним топали четверо красноармейцев, среди которых были красноармейцы Уздов, двое артиллеристов и ребой Последние четверо издавали столько шума, что хватило бы на приличный остаток козл... Так нелюбимых мной крупных млекопитающих, вчера днем обгадивших всю поляну перед таким красивым озерцом. Увидев знакомых людей, я сразу расслабился. Но Степан ствол своего автомата не опускал, недобро уставившись на подходящего к нам мужчину. Видя, что ещё чуть-чуть и мой напарник поприветствует мужика очередью из автомата, я ни слова не говоря положил руку на ствол прямо около мушки и направил автомат в землю. Степан посмотрел мне в глаза и зло и отрывисто заговорил. «Это полицай. Он у них старшим был, не местный. Сопротивлялся до последнего. наш шатуном обзывал по-всякому. Над пленными издевался. Никонова оглушил. Я его прямо на месте хотел кончить, да шатун не дал». «Разберёмся, Стёпа», – тут же ответил я, мгновенно оценив подходящих к нам людей, и продолжил. «Алевтина с Настей за спиной его держат Если бы ему не доверяли, то в трёх метрах позади него бы шли. И шатун не дал тебе его прибить. Не спеши, сначала выслушаем хозяев. Как ни крути, а мы с тобой здесь гости». Степан что-то хотел мне возразить, но, видно, в последний момент передумал. И на мгновение крутанов желваками, отчего лицо его на пару секунд перекосилось, нехотя опустил оружие. подошедшие к нам жена шатуна заговорила первой. Ты, Степан, жиловоками не играй. Сначала послушай. Николаю ты сразу поверил. Теперь поверь мне. Нет, в Никодимыче гнили. Своя правда есть, а гнили нет. Такой он человек. Мы с ним давно знакомы. Считай, что Никодимыч наш родственник. Поверил нам, поверь ему. Не по своей воле он финном помогать пошел. Ответить я Степке не дал. Степан, второе дело. Главное, чтобы вашему Никодимычу поверил я. А мне даже слушать вас ни к чему. Истории бывают разные, длинные они или не очень, смысла никакого для нас нет. Рассказать можно все, что угодно. Я сам такой сказочник. Будет время, поинтересуйтесь у Степана, он перескажет. Мои сказки ему очень нравятся. Теперь вашему родственнику делом надо доказывать. А самые убедительные доказательства скоро прямо сюда прибудут. Политрук где? Ответ, впрочем, мне был не сильно нужен. Раз все эти люди уже здесь, значит, Яковенко где-то на околице деревни. А этот партизанский отряд организовался много раньше того момента, когда Шатун доехал до собственного дома, и инициатором создания этого отряда является именно эта невысокая коренастая женщина, практически спасшая всех нас и полностью поменявшая весь расклад предыдущего боя. Потому что иначе времени у Шатуна просто не хватило бы. Почти наверняка сам шатун со второй частью этого партизанского отряда уже подходит к засадному полку на противоположной стороне дороги. Но оказалось, что это еще далеко не все. Хитрый шатун по шустрому выпрек лошадок, отогнал их к соседям и перекрыл въезд в деревню телегой, а поодоле расположил Яковенко с немецким автоматом. Вроде и уважение оказал, и самое безопасное место политруку определил. Потому что втихую наказал жене и дочери, довести к нам со Степаном подмогу, а затем вернуться вдоль дороги к посёлку и отсекать возможных прорвавшихся через нашу засаду мотоциклистов. Всё же именно мотоциклистов с Брандом катается шесть штук, и одним залпом мы их всех не накроем. При таком раскладе оставлять пулемёт на прежнем месте смысла не было никакого, и оставшееся время я потратил на, как сказал бы гражданин Российской Федерации Агафонов Виталий Сергеевич, 70 лет вперёд, Организационные вопросы и мелкие, но крайне необходимые в нашей жизни подлянки. Подсуетиться, конечно же, пришлось, но я почти все успел сделать и даже с шатуном свои действия согласовал, проорав через дорогу необходимую ему информацию. колонна егерей прибыла без четверти 7 то есть в 18 часов 43 минуты. Впереди катились четыре мотоцикла, два из них с пулеметами, А за ними неспешно шлёпал гусеницами бронетранспортер ещё с двумя пулемётами, спереди и сзади, и с двумя торчавшими чуть ли не по пояс над бортами пулемётчиками. Память услужливо подсказала. sd кфц 251. Иначе в народе называемый ганамак Стандартная немецкая колесница на одно отделение пехоты и... Я от неожиданности даже захлопал глазами. Хлыста антенны, прикрепленного к борту бронетранспортера, не было. Еще два мотоцикла катились, чуть отстав от Ганамага, видимо, чтоб их пылью не закидывало. Хотя скорость была небольшая, но пыль все равно за проехавшей колонной клубилась. Замыкающие мотоциклы были один с пулеметом, водителем и пулеметчиком, а второй только с водителем и без пулемета. Вертлюг всего-навсего сиротливо торчал на передке коляски. Понял я все сразу. Немцы приехали снимать секрет. Засадных егерей было семеро, плюс пулемет со всем их хозяйством. Как раз на полупустой бронетранспортер и пару мотоциклов только с водителями. При этом, раз антенны на борту Ганамага нет, то нет и самой рации, и радиста, и так необходимого мне санитара с его медицинской сумкой. И их командира, гауптштумфюрера СС Густава Бранда, в этой колонне тоже нет. Нечего ему здесь делать. Вот что такое не везёт и как с ним бороться? Не вопрись Сиковенко со своими спутниками в полицаев, мы сегодня вечером втихую бы из посёлка уплыли, и махать красным флагом гауштумфюреру СС нам бы не пришлось. Зато теперь начнётся испанская корида в карельских лицах Взбешённый как бык Густав бранд которого мы со Степаном периодически колем в задницу зубочисткой, здорово похожий на шпажонку испанского Тореадора, Будет гонять нас по местной арене до посинения. Своего или нашего, это уж как пойдет. Теперь угробить нас для Бранда – это вопрос принципа. А гаупт-штурмфюрер СС со своими волкодавами – нифига не бедное парнокопытное животное, замотанное до полусмерти шустрым испанским кабальера. Мне со всеми моими спутниками до этого кабальера, как до Китая в коленопреклоненной позе, и бегать от егерей мы долго не сможем, придется прятаться». если успеем». Я тут же покрылся холодным потом. Неужели егеря уже следы Риста нашли? Впрочем, думать об этом мне было некогда. Передние мотоциклисты добрались до построенной мною инсталляции и от неожиданности сгрудились прямо напротив секрета. Только первый мотоцикл прокатился немного дальше, а водитель Ганамага чуть было не наехал на резко затормозивший четвертый мотоцикл. А посмотреть егерям было на что. Порванных чуть ли не напополам с жеканами немцев трогать я не стал. От оружия только освободил. Даже документы у них в карманах в залитый кровью хлам превратились. А одну зажигалку Степан метрах в пяти от немца нашел. В смысле тот блин, что от нее остался. Она сквозь своего хозяина проскочила, препятствия не заметив. Васю Никонова мы с дороги убрали, уложив землянки, и темно-бурый клякса запекшейся крови видна была очень хорошо, А вот оставшиеся четверо егерей, в чём мать родила, расположились на бруствере окопа на животе ногами к дороге. То есть головой с руками и верхней частью туловища у них свисали в окоп, а заднепроходными отверстиями они встречали приехавших сослуживцев. Пулемёт и разместил на своей стороне дороги, но немного сместил его в сторону деревни. Вторым номером к Степану отправил рядового Уздова. Нечего мальчишку под пулю подставлять. А сам с артиллеристами, Рябым и Никодимычем расположился дальше по дороге. С сигналом к открытию огня у нас был мой выстрел, поэтому долго размазывать кашу по тарелке я не стал. Лучшего момента дождаться было просто нереально. Выбрав ближайшего к себе водилу колесного Тарантаса, я нажал на курок автомата. Последовавший за моей очередью залп из винтовок и пулеметную очередь фактически прекратила существование моторизованной группы немцев. Только передний мотоциклист сразу сообразил, что его комрады уже на пути в Волгалу. Или куда там сдохших эсэсовцев принимают. Сидящий за рулем немец резко нажал на газ, благо разворачиваться ему необходимости не было. Сидел бы на околице деревни один политрук, там бы ему конец и пришел. Пулемет в коляске и истерически настроенные фрицы – это аргументы смертельно опасные. А раненый Яковенко ни в каком месте не пулеметный дзот. Но эсэсовцы даже трех десятков метров проехать не смогли. Слитный залп двух немецких карабинов и скрежет кувырнувшегося на обочину мотоцикла даже я услышал. Секунд через несколько послышался еще один выстрел из такого же карабина. Все. а сдриснувших с места боя эсэсовцах можно не беспокоиться. Волгал их однозначно не примут. Перед началом всего этого представления я жестко проинструктировал красноармейцев, чтобы они поперек батик даже нос свой не высовывали. То есть огонь они могли открыть только с моего прямого приказа и приказа шатуна. Так что поучаствовать большей части бойцов было не суждено. Судя по меткости попаданий, стреляли по немцам только местные. Находившийся прямо со мной Никодимыч с неимоверной точностью саживал пулеметчиков. Двое точно были его – Первый у заднего пулемета бронетранспортера, второй в коляске последнего мотоцикла. Это я своими глазами видел. Второго водилу снял без команды, подключившийся к всеобщему веселью, ребой а потом глянул, его пуля точно под срез каски угодила. Степка стрелял по ганомагу по водителю и переднему пассажиру. Мы с ним прикинули, что пули кого-нибудь в смотровой щели броневика обязательно найдут. В крайнем случае... вывалит полтора десятка патронов по двигателю и колесам. А приехал бронетранспортер с открытыми по летней погоде передними бронезаслонками. Так что у водила и сидящего спереди унтер-офицера не было ни единого шанса на продолжение этой жизни. Сгрудившимися перед секретом мотоциклистами занимался Шатун со своими охотниками, что тоже оказалось для егерей смертельным вариантом. Эти карельские Робин Гуды сделали по два выстрела, и кто-то из них три. Немцы даже сообразить ничего не успели, не то что открыть ответный огонь. Стреляли-то местные им практически в спину. Егеря же мою инсталляцию разглядывали, но современное искусство 21 века им не зашло. Зато хорошо зашли пули из разнообразного оружия, выпущенные надружными руками местных рыбаков и охотников. Переднего пулеметчика в Гономаге тоже кто-то из местных браконьеров завалил. Немца в нашу сторону откинуло. Значит, пуля с той стороны прилетела. Это только в дерьмовых боевиках после попадания в него пули невезунчик вперёд валится. В жизни всё иначе. Удар любой пули ни разу не нежное поглаживание. А пули от трёх или немецкой винтовки на таком расстоянии любой современный бронежилет пробивают. Так что оба пулемётчика-бронетранспортера раскинули своими мозгами в прямом смысле этого слова. Ну и остальным приблизительно так же повезло. Местные охотники белку в глаз бьют, чтобы шкурку не попортить. Большая часть формы на ягерях оказалась хоть и загаженной их кровью, но без дырок. Понятно, что это, кроме моего, и Степкиных крестничков. Этим не повезло, от слова совсем. Степкины выхватили почти полтора десятка пуль из танкового немецкого пулемета, порвавшими их тела, как тузик-тряпку. А мой получил всю очередь из автомата. В этот раз мне удалось отсечь четырехпатронную очередь. А расстояние до мотоцикла было всего метров двадцать. Так что уложил я в немца всю очередь, без остатка. Одно жаль, на этом фрице был надет хороший кожаный плащ, видимо от пыли. Я такой плащ в своем времени в каком-то фильме про войну на немецком фельд жандарме видел. Теперь это хороший кожаный плащ, заляпанный изнутри кровью истинного рейца и с четырьмя вентиляционными отверстиями. Плащей-то еще полно, почти все мотоциклисты в них были обряжены. Пыль-то ведь никуда не делась, форму потом чистить заколебешься. Но только один плащ, модернизированный моими руками. Так сказать, эксклюзивная модель. Дальше понятно, контроль трупов, хватит нам одного раненого по собственной глупости. И полноценная мародерка – Братья-мотористы, углядевшие, сколько бензина им привезли их внезапно скончавшиеся немецкие интенданты, чуть от восторга, как зайчики не запрыгали. И на бронетранспортере, и на каждом втором мотоцикле были прикреплены 20 канистры с бензином. И не пустые, и в баках всех единиц машинерии прилично плескалось, что характерно. Шатун все сокрушался, что нельзя заныкать неожиданно свалившиеся в его руки гономак и мотоциклы. А я в первую очередь радовался подаренным нам пулеметом и приличному количеству боеприпасов. Опять-таки два несессера со всякими помазками и бритвами нам подогнали. А то мы со Степаном обросли уже как ежики. Все шесть мотоциклов мы шатуну все же спрятать помогли. Советом, разумеется. Все остальное сделали без нас и почти без участия шатуна. Слив горючку и моторное масло, очередные цундапы просто утопили в озере, столкнув их с мостков, к которым пристают рыболовные баркасы. С бронетранспортером так не получилось. В смысле, не получилось надежно спрятать. Задница Гономага под водой все же была слегка видна. А мотоциклы спрятались с концами. То, что так необычно заныканные средства передвижения найдут немцы, мы совершенно не опасались. Искать заколебутся. Масляная От вытекающего из двигателя бронетранспортера масло, насухо же его не сольешь, а село на прибрежном песке. Так что наведутся на Ганамак немцы сразу, но вот найти мотоциклы будет совсем непростой задачей. А бронетранспортер немецкие технари пусть достают. Попробуют, по крайней мере. Мы его до предела камнями загрузили, чтоб фрицам скучно не было. Ну и часть убитых егерей в него пристроили. Не знаю, водятся ли здесь раки, Но ну, местной рыбе позаботиться в очередной раз не помешает. Собственно говоря, дальнейшие наши действия были просты, как три копейки. Необходимо было завести рыболовный баркас и загрузить его по максимуму тем, что мы посчитали нужным забрать с подворья шатуна, убитого им самим свояка, и двух подворьев пленных полицаев. Грибцы мне были больше не нужны, своих в случае чего хватало, но оставлять в живых, сидящих в подполе одного из дома полицаев Я не собирался. Двое из них были пришлые, двое местные. Никодимыч второй, примкнувший к нам бывший полицей, тоже жили не в этой деревне. Историю я их выслушал в одно лицо, не допустив к разговору даже Степана. Но ничего нового для себя не узнал. Обычные житейские истории этого времени страшные своей обыденностью. Единственное, только отметил, что Никодимыч явно врет, как Сивый Мерин. То есть события могли произойти? Но он к ним никакого отношения не имел. Судя по всему, родственник семейства Шатуна просто проверял мою реакцию на свои сказки. Выводить на чистую воду я его не стал, но зарубочку в памяти поставил. В конце концов, обратно к немцам он уже не переметнется, так как с него я взял краткое изложение его действий в бою с поименным перечнем завальных им егерей и расписку в сотрудничестве с командиром разведывательно-диверсионной группы НКВД СССР. То есть со мной, любимым. Никодимыч такой подлости от меня не ожидал, но деваться ему было элементарно некуда. От оружия я его к тому времени уже освободил, а неподалеку топтался Степан, по маковку заполненный желанием, если не пристрелить бывшего полицая. Так выписать ему легких или нелегких тренгюлей. Это как пойдет. Второй бывший полицай подмахнул такие же бумажки, не глядя и с явным облегчением. Он тоже пару егерей завалил. И, похоже, гордился этим. Проблема оставалась прежняя. Куда мне девать пленных? Вернее, как и где их убить? Другой судьбы я им не отмерил. Предатели они и в Африке предатели. Проверять полицаев у меня времени не было. А обычный эсэсовско-гестаповский прикол с расстрелом своих братанов элементарно мог не прокатить. Все же расстрел полицая – это не зверский убиенный из засады эсэсовиц из элитного подразделения. в конце концов Внезапно возникшую проблему я решил по просто. Дойдя со Степкой до дома, в котором жил своя шатуна и где ждали свои участи полицаи, я по одному расстрелял их из нагана с своим самодельным глушителем. Бойцы, ведомые шатуном, дом и сарай к тому времени уже очистили до голых стен и свалили паковать в баркасы все, что сперли. Степка приводил ко мне в сарай полицаев, А я приводил приговор в исполнение, спешно накорябав этот самый приговор на одном из последних листов бумаги. Исключительно для отчётности. А то потом припишут мне или Степану расстрел мирных жителей. Под занавес грязной работы мы обложили трупы сеном и дровами, облили керосином, найденным в доме, и перед отплытием подожгли. Брать с собой полицаев я не собирался. место в баркасах и лодках и без них было мало. А четверо полицаев Это более трёхсот килограммов оставленного в деревне Груза. Может быть, это не по-человечески, но мне за глаза хватило художеств семейства лимбоевых. Оставить полицаевы живых я не имел права. Если и вряд ли могли чем-то нам помешать, особенно если бы мы прихватили их с собой, то двое местных сдали бы нас сразу. А так сгорели и сгорели. Их родственникам и знакомым Степан сказал, что мы забрали полицаев с собой якобы показывать дорогу за озером – что стопудово сподвигнет их на поиграть в молчанку с егерями и финами Со временем правда, конечно, откроется, но нас здесь уже не будет, а вода следы не сохраняет. Загрузили мы два больших баркаса, две четырехвесельные лодки и один маленький ялик, приблизительно такой же, на котором мы со Степкой из поселка уходили. Ушли, как стемнело. Основная группа на моторном баркасе, остальных загрузили во второе и взяли его на буксир. Лодки, соответственно, прицепили короткой гирляндой за него. В темноте и сарай подожгли. Загорятся рядом находящиеся с ним дома или нет, меня волновало мало. Уже в полной темноте, когда мы отошли от берега приблизительно на километр, на дороге раздался приглушенный расстоянием взрыв пары лимонок. Похоже добрались егеря Густого Бранта до выбитого нами секрета. По времени они как раз должны были потянуться. вряд ли гаупштурмфюрер долго ждал не прибывших вовремя подчиненных. Представляю, как он сейчас себе локти грызет. Впрочем, а кому на этой войне легко?